На всякий случай китай-городцев продолжал отслеживать подробности жизни Пети Педра в интернете. Какая-то девушка, скрывавшаяся под ником Suizda, вступила с Петей в переписку. Она писала, что самоубийство не может быть местью кому-то, потому что месть – это не самое красивое чувство и уж точно не самое достойное из всех. А самоубийство – это такой серьезный шаг, самый главный в жизни шаг – Это настоящий поступок. Потому что после самоубийства уже нет жизни. Ничего нет. Самоубийством человек самостоятельно завершает свой жизненный путь. И этот главный поступок своей жизни человек не имеет права сделать под влиянием чувств недостойных или причин малозначимых. Нельзя делать этого из чувства мести. Или на зло кому-то. Или только потому, что у тебя плохое настроение. Нельзя свою жизнь продать за пятаки. Нельзя так себя не уважать. Петя огрызнулся по-мальчишески неуверенно, сообщив своей собеседнице, что он себя очень даже уважает. Проницательная Суизда в следующем своем послании предположила, что у Педро есть персональный враг. Педро думал недолго и в тот же день сообщил, что врагов у него много и вообще все вокруг враги. «Так не бывает, чтобы все!» – не согласилась Суизда. «Бывает», – заупрямился Педро. «Есть хороший способ», — написала Суизда. «Возьми ручку и лист бумаги. Сядь, хорошенько подумай, вспомни всех своих врагов, каких сможешь, перечислив столбик на бумаге. И против каждого персонажа поставь цифру, которая покажет меру твоей ненависти к этому человеку. Тот, кого ты ненавидишь больше всех, кто для тебя самое главное зло, получит 100 баллов. Стопроцентное зло. Главное зло в твоей жизни». Кто-то провинился перед тобой меньше, допустим, 80 баллов, или 82, или вовсе даже только 20. Ты увидишь, что все наберут разное количество баллов. Кто-то больше перед тобой провинился, кто-то меньше, и кого-то, возможно, даже можно простить. Не все окажутся врагами. Но зато и настоящих своих врагов ты сразу выделишь. Настоящих врагов не бывает много. Настоящие враги – это достойные враги, они наперечет. Чтобы помочь Баранову побыстрее воссоединиться в Москве с его пассией Муромчанкой, Китай-Городцев предложил Немешко составить на женщину анкету со слов самого Баранова. Это позволило бы запустить процедуру проверки будущей работницы и ускорило ее переезд в поместье на подмосковном Рублево-Успенском шоссе. «Расскажи, что знаешь», – предложил Китай-Городцев. «Тем временем подойдут подтверждающие документы. Хамза кому-нибудь поручат, ее проверят. Получится быстро». <смех> — Ха-ха-ха, заодно я узнаю, всегда ли она мне говорила правду, — засмеялся Баранов. — Главное, чтобы мне потом объективку на нее дали почитать. Мне ж на ней жениться как-никак. Лучше сразу знать всю подноготную. <смех> и снова засмеялся. У него было прекрасное настроение все последнее время. Он был влюблен. — Фамилия, имя, отчество? — Потапова Людмила Антоновна. — Антоновна? — приподнял бровь китай-городцев. А ты у нас Антон. «Даже здесь какое-то совпадение. Мы с ней совпадаем», — подтвердил Баранов. «Дата и место рождения. 80-й год, 4 сентября, город Муром». «Конечно, Муром». «А сама-то она в Москву переехать хочет», — осведомился Китая Огородцев. «Она не в Москву хочет, она ко мне хочет. Образование техникум какой-то заканчивала. Я пока напишу среднюю специальное. Адрес проживания Муром, улицу я не помню» предупредил Баранов, и дом не помню. Позже впишем, семейное положение, пацаненка воспитывает одна, разведена. Да она и не была замужем, дернул плечом Баранов. Не слишком приятным оказалось это дело, обсуждать с посторонними подробности жизни своей пассии. Сколько ребенку? Да маленький он, неопределенно ответил Баранов. Позже впишем, привлекалась ли к уголовной ответственности? Нет. Где работала? Когда? В садике она, нянечкой. Годы какие? Этого я не знаю. А сколько она на Проскурова работает? Давно. Давно это сколько? уточнил Китай Огородцев. Год, два, три. Не знаю точно, года три, наверное. Петя Педро написал Суизде. Это правда. Настоящих врагов оказалось не так много, как я думал. Суис, да. Я же тебе говорила. Те, кто в твоем списке получил от тебя мало баллов ненависти, ты можешь вовсе вычеркнуть и навсегда о них забыть. Они недостойны того, чтобы ты помнил о них. Не надо растрачиваться на никчемных людей. Они этого не стоят». Петя Педро. «Зато теперь я знаю, кто мои самые главные враги, и я их ненавижу еще сильнее, чем прежде». Виктория садилась в свой любимый Мерседес. Кабриолет с открытым верхом. «Красивая женщина в красивой машине. Они были созданы друг для друга». Увидела китай улыбнулась, кивнула. Низкая тяжелая туча нависла над Рублевкой и готова была вот-вот пролиться обильным дождем. Но Виктория крышу машины не торопилась поднимать, и китай вдруг догадался, что это из-за него, и надо бы к машине подойти. Он приблизился». «Я услышала случайно, что кто-то из наших работников пропал, и что с этим человеком какие-то проблемы», — сказала Виктория. «Это правда?» «Надеюсь, все это не слишком серьезно». Осторожно улыбнулся Кита Огородцев. «А мне кажется, что серьезно». Она не ответила улыбкой на улыбку собеседника. Няня Оксана Петровна вынесла из дома маленького Алешу, усадила его в специальное автомобильное детское кресло, установленное в «Мерседесе». С неба сорвались первые крупные капли дождя. Виктория поспешно нажала кнопку. Механизмы пришли в движение, выстраивая крышу над салоном Мерседеса. Виктория кивнула на прощание Китая Городцеву. «Вы едете без охраны?» – спросил он. «Я бы с удовольствием взяла вас с собой», – улыбнулась Виктория. «Но впереди мы с ребенком, а сзади вам будет слишком тесно». Это она так отшутилась и совсем получилось невесело. Помнила ту историю, когда Проскуров свой нрав показал, и она лишилась телохранителя, на которого рассчитывала. Хлынул дождь, няня ушла в дом. Теперь только поливаемый дождем китай-городцев стоял у Мерседеса, деликатно дожидаясь, когда хозяйка тронет машину с места. Виктория оценила преданность телохранителя служебному долгу. «Когда-нибудь я, наконец, соглашусь ездить на этих ужасных огромных машинах», – пообещала она с мягкой улыбкой. Тогда и для вас найдется местечко. Она подняла наконец стекло. Мерседес поехал. Китогородцев смотрел им вслед. Его заливало дождем и чувствовал он себя мерзко. Из-за дождя. Нет, что-то другое было причиной. Тревога поселилась в его душе. Он хотел бы вернуть Викторию. Не дать ей уехать, удержать, уберечь. Она его растревожила. Чем? Что она ему сказала? Она сказала, что едет без охраны. «Нет, не это. Про машину. Мало места. Впереди мы с ребенком», — сказала она. «Мало места. Но вот когда она согласится ездить на большой машине, он рванул следом. Прямо через клумбу, как совсем недавно Петя на квадроцикле. Он хотел догнать Мерседес, который клумбу уже объехал и теперь катился по неширокой дорожке между деревьями, но расстояние было велико. Перед поворотом кабриолет чуть притормозил, но смешливо подмигнув Китогородцеву своими стоп-сигналами и скрылся за деревьями. Китогородцев мчался через лужайку, которая под проливным дождем мгновенно напиталась водой, и Китогородцев, поскользнувшись, рухнул в эту воду, подняв такую кучу брызг, словно упал он в наполненный водой бассейн. Рванул из кармана переговорное устройство, которое здесь, на территории поместья, он всегда держал при себе. Крикнул. «Это Китай Городцев! Заблокируйте ворота! Не выпускайте хозяйку!» Вскочил, помчался сквозь дождь, но не успел. Не было «Мерседеса». Из домика при воротах вышел охранник, свой из «Барбакана». Развел виновато руками. «Я слышал!» – доложил он разгоряченному погоне Китай Городцеву. «Но они уже выехали какие-то секунды. Скажи...» выдохнул задыхающийся от быстрого бега китай-городцев. «Ты ее...» Он никак не мог отдышаться. «Ее видел когда-нибудь на большой машине». «На какой большой?» Не понял охранник. «Она когда-нибудь за ворота выезжала?» «Я недавно здесь», напомнил охранник. «Проскуровскую охрану только несколько дней как заменили». «В курсе», — оборвал китай-городцев. «Но ты же тут на территории работал?» «Да». «Ты видел когда-нибудь, чтобы Виктория на большой машине...» На «Хаммере» там, допустим. Нет, на «Хаммере» никогда. И на Дуранга никогда. Две машины из Проскуровского гаража, которыми Виктория не пользуется. Не любит она больших машин и на них не ездит. И эти две машины Гены Шаровым вычеркнуты из списка проскуровских автомобилей. «Они не на Проскурова нацелились, они на Викторию охотятся!» Любимую женщину-телохранителя Баранова Китайгородцев увидел очень скоро. Невысокая, симпатичная, с подчеркнутой небрежной стильной прической милированных волос, отчего Люда Потапова была похожа на подростка и на воробья одновременно. Несмотря на свою модную прическу, Люда сильно смущалась и норовила спрятаться со спиной Баранова. «Вот», — сказал Баранов, — «это Люда Потапова, а это Толик Китайгородцев. Он кое-что по уточнит». Он оставил Люду в кабинете Китая-Городцева и оставил папку с бумагами. Те документы, которые требовались при оформлении на работу в дом Проскорова. Китая-Городцев решил пройтись по документам, а Люду Потапову пока не тревожить, чтобы у нее было время освоиться. Заглядывал в документы, сверял данные с тем, что они с Барановым уже успели занести в анкету. Потапова Людмила Анатольевна. «Проверяем по паспорту. Совпадает». Свидетельство о рождении, и здесь она тоже, Потапова. Вы замужем были? Нет. Фамилию никогда не меняли? Нет. Дата и место рождения, по паспорту. Совпадает. По свидетельству о рождении, совпадает. Образование, техникум, диплом. Семейное положение, замужем не было. Ребенок, маленький еще совсем. Свидетельство о рождении, отец не указан. «Ребенок с вами живет?» «Нет у мамы». «Будете его сюда перевозить?» «Нет». «Почему?» «Дополнительные проблемы». «Меня сюда переводят, а я еще и ребенка тащу. Это никаким хозяевам не понравится». Боится нарваться на отказ. Осторожничает. Переедет сюда, осмотрится, освоится, и тогда уже будет думать, что предпринять. «Может быть, совсем не писать, что у меня есть ребенок?» Несмело предложила Алюда. Все правильно понял про нее китай Огородцев, осторожничает. «Как же не писать?» – пожал он плечами. «Это мне Антон подсказал», – поспешно сообщила женщина, словно ее только что уличили в чем-то предосудительном. Сговорились они с Барановым и долго совещались, наверное, как им держать оборону. «Это невозможно», – сказал Китай-Городцев, стараясь, чтобы его слова звучали мягко. «Даже если спрятать куда подальше свидетельство о рождении вашего малыша, в паспорте все равно есть запись». «Лучше с этими вещами не шутить. И еще вас будут проверять, а проверяют у нас тщательно. Так что смысла не отхитрить». Люда покраснела, как школьница. «Где работала трудовая книжка? А где трудовая книжка? А где ваша трудовая книжка? В садике», — сказала Люда. «В каком садике?» «В детском». «Почему?» «Я числюсь там, в отпуске по уходу за ребенком». «Но работаете на даче у Проскурова?» «Неофициально, просто подрабатываю. Деньги нужны, а у него платят хорошо». «Вам уволиться придется», — сказал Кита Огородцев, — «из садика, потому что без трудовой вас не возьмут к Проскорову». «Почему?» — не поверила Люда. «Такие правила». При поездках в Москву Виктория теперь сопровождала машина с охраной. Люди в охране менялись. Нападение случилось в тот день, когда в смене работал Баранов». Виктория с Алешей отправилась по детским магазинам. Хотела побаловать ребенка покупками, но по дороге заехала в бутик для себя. Ребенка оставила в Мерседесе, куда из машины сопровождения пересел напарник Баранова. А сам Баранов сопровождал Викторию, так теперь было заведено. Бутик был небольшой, из покупателей никого. Баранов стал поближе к дверям. Виктория разглядывала блузки. Девушка-продавец стояла на неустойчивой стремянке и безуспешно пыталась закрепить на витринном стекле объявление о скидках. Баранов попросил девушку со стремянки сойти, потому что там нависала над разглядывающий товар Виктории, и это могло закончиться неприятностями. Девушка подчинилась, но было заметно, что она недовольна. Виктория отобрала несколько блузок и с этим ворохом отправилась в примерочную. Девушка-продавец тотчас взгромоздилась на стремянку. Баранов с места не сдвинулся. Он видел отсюда и кабинку, в которой скрылась Виктория, и стоявшую у входа машину с Алешей и охранником. Гену Шарова Баранов увидел, когда тот уже подходил к Мерседесу. Баранов его сразу узнал. Фотографию Гена ему показывали, поскольку именно от этого человека могла исходить угроза охраняемой им Виктории. Шаров дернул за ручку мерседесовской двери, но она была заблокирована, и тогда Шаров, не раздумывая, прямо через стекло выстрелил в охранника из пистолета, который до этого прятал под одеждой. К мерседесу подскочил какой-то парень, ударил монтировкой по стеклу. Баранов толкнул вперед стремянку с завизжавшей девушкой, круша огромное витринное стекло, а второй рукой уже выхватил пистолет из кобуры. Все двое у «Мерседеса» среагировали на шум, обернулись, и Гена Шаров оказался сообразительнее своего напарника. Он присел, спрятавшись за «Мерседесом», а его подельник замешкался, и это стоило ему жизни. Баранов свалил его выстрелом, когда тот еще только заносил для удара свою монтировку. Гена Шаров показался из-за машины. Он пятился, беспорядочно поляв Баранова из пистолета, который держал двумя руками, а Баранов не мог стрелять. У Гены за спиной были машины, а в тех машинах люди. Шаров, пятясь, укрылся за машинами и, обнаружив, что его не преследует, развернулся наконец. Помчался по тротуару, ввалился в припаркованный у перекрестка «Жигуленок», где его, судя по всему, дожидался еще один подельник, и машина умчалась, ревя чадящим движком. Баранов заглянул в салон «Мерседеса». Его напарник был мертв. На Алёше Проскурове не царапины, но малыш был напуган и истошно кричал. Викторию в шоке увезли в больницу. Алёшу забрала вызванная Барановым охрана, а самого Баранова до позднего вечера продержали в ОВД, где его допрашивали и откуда его вызвалил Хамза. «Там был этот человек», — сказал Баранов шефу, «который раньше на воротах у Проскурова стоял. Шаров». «Да, Шаров Геннадий Алексеевич. Он стрелял в Гришу. Я не мог ошибиться». «Ты не ошибаешься», — вздохнул Хамза. «Тот, кого-то застрелил, он из парочки друзей Шарова, которые когда-то работали в охране рынка вместе с ним, и которые вместе с Шаровым недавно исчезли и залегли на дно. Все правильно, — сказал Китай Городцев. Они не на проскуру охотились, а на Викторию с ребенком. Им ребенок нужен. Хотят заработать свой миллион на похищении». Даже на следующий день Виктория все еще была плоха. Из больницы она приехала накануне поздно вечером, ночь провела в родных стенах. С утра возилась с малышом и даже отдавала какие-то распоряжения обслуги, но по ней было видно, что она до сих пор не оправилась от пережитого потрясения. Китай-Городцев убедился в этом лично, когда Алексей Алексеевич в его присутствии представлял хозяйке новую работницу Люду Потапову. «Да-да», — сказала невнимательно Виктория, глядя куда-то сквозь женщину. «Очень хорошо». И Китай-Городцев подумал о том, что неплохо бы вызвать к Виктории врача, чтобы она была под присмотром. Виктория сама, наверное, чувствовала, что с ней происходит что-то неладное. Наткнулась взглядом на Китай-Городцева, улыбнулась ему жалкой улыбкой и вдруг взяла за руку. «Идемте», — сказала она, не дослушав Алексея Алексеевича. «Я вас отведу к своему мальчику. Отныне он всегда будет под охраной». Алексей Алексеевич растерянно смолк. Люда Потапова во все глаза таращилась на свою новую хозяйку, явно ничего не понимая. Уж не пожалела ли она, что согласилась переехать из своего спокойного Мурома в Москву к этой странной женщине? Виктория отвела Китая Городцева в комнату к малышу. «Будьте с ним». Сказала она, вы отвечаете за него головой. Китайгородцев не нашелся, что сказать ей. Не знал, как объяснить, что не она распоряжается кому, на каком быть месте. Да и не объяснишь ей сейчас, не в себе она. Едва ли не единственным обитателем Проскуровского поместья, сердце которого не наполнилось тревогой при известии о покушении, оказался Петя Проскуров. Первым делом он помчался в гараж, чтобы лично осмотреть пострадавший при нападении «Мерседес». Но машины там не обнаружил, поскольку с места происшествия ее увезли на милицейскую стоянку. И тогда Петя отправился к Китаягородцеву за подробностями случившегося. Мальчишка выглядел радостно возбужденным. Словно у него впереди был день рождения, и он уже сейчас жил в предвкушении давно ожидаемых подарков. «Ты там был?» – выпалил он с порога. «Где?» уточнил Кита Огородцев, хотя прекрасно понял, о чем идет речь. Где стреляли? У Пети горели глаза, прямо лучились. Нет, покачал головой китай Огородцев. А твои друзья? Да. Ух, восхитился Петр Сергеевич. Ну и как? Там погиб мой товарищ. Сухо сказал Китай-Городцев. Огородцев. Вау, сказал Петя. И Кита Огородцева показалось, что сейчас Петя еще добавить, что это клево. Но этого, к счастью, не произошло. Ты зачем пришел? С прежней сухостью осведомился Китай Огородцев. Чтоб ты рассказал? Меня там не было. Петя наконец обнаружил, в каком состоянии пребывает его собеседник. Ты обиделся? спросил мальчишка. Он недоумевал и был совершенно искренен. китай Огородцев это видел. Ты можешь понять, что моего товарища убили? произнес Китой Огородцев. Вот ты представь, что у тебя не стало друга, был и погиб, представил? Нет. Почему? «У меня нет друга». «Совсем?» — не поверил китай Огородцев. «Ага». «И это было правдой, никаких сомнений». Огородцев молчал. «А что тут говорить? Посочувствовать мальчишке? Они друг друга не поймут». «Кругом одни уроды», — уверенно сказал Петя. «Все враги. У тебя их тоже, наверное, полным-полно». «Я не считал», — отозвался китай Огородцев. «А зря, уродов надо знать», — наставительно произнес мальчуган. «Особенно самых главных». «Есть хороший способ. Составляешь список всех уродов, какие тебя достали. Потом каждому приписываешь баллы. Чем больше тебя урод достал, тем больше ему баллов. Те, кто баллов набрал мало, потом вычеркиваешь». «Почему?» — спросил Китая чтобы поддержать разговор. «На самом деле он все знал». «Потому!» — веско сказал Петя, — «чтобы на мелких уродов время не тратить. И у тебя на примете остаются только главные, те, кто набрал сто баллов». «А зачем?» «Что зачем?» — не понял Петя. «Зачем нужен этот список самых главных уродов?» Вопрос Китая городцева явно поставил Петра Сергеевича в тупик. Для него, похоже, этот список был самоцелью. И что с ним делать дальше, он пока не знал. «Ну, как зачем?» — сказал он неуверенно. «Он очень нужен!» И снова Китае-Городцев спросил «Зачем?» «Чтобы ненавидеть!» Сформулировал, наконец, задачу Максимум Мальчишка. Педро «Составил список. Врагов знаю. А легче не стало. Все равно ненавижу этих уродов. А что дальше?» «Суизда. Если уродов больше, чем один, значит, ты еще не пришел к финишу. Смысл в чем?» «Смысл в том, чтобы определить главное зло. Того, кого ты ненавидишь сильнее всех. Сколько у тебя сейчас уродов в списке?» «Педро. 16. Суизда. Вопрос. Педро. Думаешь, это много?» Суизда. Настоящие уроды на наперечет, их не может быть так много. Китайгородцев воспользовался тем, что в питенной комнате наводила порядок новая домработница Люда Потапова и устроил маленький обыск. «Мне хозяева поручили присматривать за мальчишкой», — будничным тоном сообщил он женщине. «Негласно, разумеется, сложный возраст у него. Коленца выкидывает такие, что отец боится за сына. Ничего особенного, мол, здесь такие порядки». Люда, будучи человеком новым и неискушенным, приняла это как должное, поверила и не удивилась даже кажется. Вещей в комнате у Пети было не так много, не успел ими обрасти, и обыск надолго не затянулся. В книге с бандитскими физиономиями на обложке обнаружился сложенный в четверо листок, заполненный неровным мальчишеским почерком, список, фамилии, имена, а кое-где просто кличка, в два столбика, и еще наоборот. На одной стороне не поместились. Всего 62 человека, каждому присвоены баллы. Компания тех, кто набрал максимальные 100 баллов, оказалась на удивление многочисленной, больше десятка человек. Китайгородцев их пересчитал – 16. Это и был список уродов, составленный малолетним мизантропом Петей Проскоровым. Большинство этих людей были Китайгородцеву незнакомы, но кое-кого он смог идентифицировать. Отец. Это Проскуров-старший. Мать шла вторым номером в списке, и ее Петя тоже наградил сотней баллов ненависти. Это... Это и Петя обычно называл Викторию. Плохо. Наверное, это Петин брат, которого Петя не раз дразнил Леха-плохо. Хахаль. Это про друга матери, не иначе. Петя его не видел ни разу в жизни, но она все сто баллов ненавидит всеми силами своей неразборчивой души. Ну и другие всякие фамилии, имена и клички. китай мысленно посочувствовал Петру. Когда тебя окружает такое количество уродов, попробуй среди них определить самого тобою ненавидимого. Баранов возвращался с Рублевки в Москву и предложил подбросить китай до города. Был поздний вечер. Узкая извилистая Рублевка выглядела пустынной. Фонари, светящиеся дорожные знаки, спрятавшиеся за деревьями особняки. «Милиция от тебя отстала?» – спросил Китайгородцев. «Да, – ответил Баранов. «Спасибо, Хамзе. Ствол тебе вернули?» «Нет, но Хамза выдал другой». «Значит, все обойдется». Баранов жил в Кунцево, а китай предстояло ехать дальше. «Поехали ко мне», – вдруг сказал Баранов. «Комнату я тебе выделю, а завтра вместе поедем на службу. Ночь уже, не выспишься» китай -городцев не стал возражать. «Только я не один», – признался Баранов, когда они подъехали к его дому. «Нагадываюсь», – сказал Китай-Городцев. В Проскуровском поместье Баранов и Люда Потапова вполне правдоподобно изображали отсутствие интереса друг к другу. Но от Китая городцева у Баранова секретов не было. Он давно взял Китай-Городцева в сообщники. Люда действительно была здесь. При появлении китай -городцева зарделась и сказала едва слышно «Здравствуйте». Хотя за истекший день они в Проскуровском доме сталкивались несчетное количество раз. Она накрыла стол так спора, будто прожила с Барановым долгую-долгую жизнь, что выработала автоматизм во всем – в движениях, в мыслях, в поступках. И когда они сели рядышком с Барановым, это ощущение только усилилось. «Счастливая семейная пара, не иначе». «Я разговаривал с Хамзой», – сказал Китай Огородцев, «Из-за того, что стряслось, он хочет эвакуировать Викторию». Баранов сделал упреждающий жест, не надомол о делах. Но то, что собирался сказать китай касалось напрямую этой пары. «И в сопровождении он хочет дать тебя», — поведал китай -Городцев. Тут до Баранова, наконец, дошло. «А куда он ее эвакуирует?» — насторожился он. «В Муром?» «За границу». Хамза говорит, что эти придурки, которые на малыша устроили охоту, всего лишь мелкая шушера, недоумки, ни того полета птицы, чтобы смогли Викторию вычислить за границей и там она будет в безопасности». «Но это же невозможно», — пробормотал Баранов. «Все так чудесно прежде складывалось. Он Люду сюда привез, они вместе, и вдруг его отправляют за границу, без Люды, естественно. Нет, это невозможно», — покачал Баранов головой. «Я откажусь». Китайгородцев неопределенно пожал плечами. «Я так и скажу, что не могу» уже тверже сказал Баранов. «По семейным обстоятельствам. Не буду раскрывать подробности, а просто скажу «по семейным обстоятельствам». Ему такой ход, по-видимому, казался беспроигрышным. Но Акита понимал, что этот номер не пройдет. Он хотел сказать об этом Баранову, но Люда его опередила. «Нет, не надо так», — сказала она, смущаясь в присутствии Китая «Тебе надо паспорт потерять, Антон, заграничный. Когда вам визу будут делать? В общем, в последний момент». И тогда вместо тебя кого-то другого отправят. У него документы будут в порядке, потому что твой паспорт восстанавливать – это время, а никто ждать не будет, и ты останешься здесь. Уже ночью, улучив момент, когда Баранов вышел из кухни, Люда спросила у Китая Городцева, понизив голос почти до шепота. «А это правда, что Антон убил бандита?» Китай Городцев замешкался с ответом, не зная, что именно Баранов говорил люди, и понимая, что своим ответом может навредить Баранову. Он ведь вам рассказывал, произнес осторожно Китай Городцев, то, что знает сам. Я не от него подробности узнаю, а от тех, кто работает в доме, пожаловалась Алюда. Мне сказали, что на Викторию Александровну напали, и что в это время там была Алеша, и что Антон стрелял в бандитов и одного убил. Это правда? В ее взгляде угадывалось не беспокойство, даже а страх. Она боялась за Баранова. Но ну, Акита уже знал, что ей ответить. «В чужом пересказе все всегда выглядит не так, как было на самом деле», — сказал он. «И в этом случае тоже. Антон вам ничего не рассказывает не потому, что там было что-то ужасное, а потому что это нам запрещено по службе. Служебная тайна. Только и всего». «Ничего, мол, серьезного. Больше слухов, чем стрельбы». Но Люда ему не поверила. Это было видно по ее глазам. На крыше Проскуровского особняка Китай-Городцев увидел человеческую фигуру. «Кто это?» – спросил он у проходившего мимо Алексея Алексеевича. «Резо!» – коротко ответил тот. «В профилактических целях». Китай обошел дом, нашел лестницу, по которой человек поднялся на крышу, и дождался, пока тот спустится на землю. Грузин был худ и чудушен. Но взгляд выдавал в нем человека сильного, жесткий был взгляд. «Вы Садзе? спросил Китай Огородцев. «Да», – ответил грузин односложно. «Работаете в фирме «Вектор Плюс»?» «Да». «А фирма эта принадлежит вашему отцу?» «А вы по какому вопросу?» – спросил Тесадзе таким тоном, что стало понятно, дальнейшие расспросы невозможны. Но Китай Огородцев все-таки сделал попытку. «Я хотел спросить вас о Лори», – сказал он. Глаза Тесадзе сузились, прищур прицеливающегося человека, словно он в китай -Городцеве распознал врага. «Причем тут Лория?» – медленно произнес Тесадзе. «Мне говорили, что он рассорился с вашим отцом». «Вы Китайгородцев продемонстрировал собеседнику свое удостоверение. «Ничего особенного Тесадзе в том удостоверении не обнаружил. Ну, частное охранное предприятие. Ну, охранник. Ну и что?» «Ну и что?» Произнес Тысадзе равнодушно, развернулся и пошел прочь. Метров сто прошел, а тут примчался Петя на своем квадроцикле, увидел уходящего реваза, нагнал его, квадроцикл бросил, и они с грузином пожали друг другу руки. Потом Тесадзе и вовсе приобнял мальчишку за плечо, и дальше они уже вместе пошли. Со стороны глянешь, друзья, будто и нет у них разницы в возрасте. Китай-городцев разыскал Алексея Алексеевича в доме. Искал целенаправленно, но сделал вид, будто наткнулся случайно. И разговор поначалу пошел о вещах малозначимых, и только потом, будто между прочим, китай-городцев коснулся интересующей его темы. «Увидел этого грузина», — сказал он, — «ты садзе, по крышам прыгает. Странно». «Что странно?» — не понял Алексей Алексеевич. «Как простой работяга, будто и не его отец хозяин фирмы. Мог бы должность какую-то занять, отдельный кабинет, персональная машина, секретарша в мини, все дела». «Поспособствовал бы папаша». «А он не хочет». «Кто?» Ривас. «Ничего ему от отца не нужно, он просто работает, как все, и никаких поблажек». «Он в контрах с отцом?» — предположил китай Огородцев. «Поссорились?» «Любви там нет», — Витиевато ответил Алексей Алексеевич. «А что?» «Ничего», — пожал плечами Китай-Городцев. «Теперь понятно». Телохранитель Китай-Городцев «Сказать Хамзе...» «Грузина этого убрать. Он с самого начала был у меня на подозрении. С Лорией связан. Может мстить Проскурову. А я его потом с контроля снял, после того, как мне сказали, что отец этого Тесадзе поссорился с Лори и встал на сторону Проскурова. А младший Тесадзе со старшим оказывается в контрах. Враг моего врага – мой друг. Убрать его из дома и как можно скорее». Люда Потапова пылесосом снимала несуществующую пыль с роскошных диванов в огромной гостиной Проскуровского особняка. Увидев проходящего Кидоверосова, улыбнулась ему несмелой улыбкой. Он улыбнулся в ответ, прошел дальше, но тут вдруг до него дошло, что улыбка не несмелой была, а жалкой, и он растревоженный вернулся в гостиную. Он не ошибался. Люда оставила включенный пылесос и шла торопливо через гостиную, но слишком гостиная была велика, и Люда не успела укрыться от сторонних взоров. Согнулась пополам, и ее стошнило на дорогущий паркет хозяйского дома. Китай-городцев был уже рядом, но Люда старательно от него уворачивалась, некрасиво размазывала мокроту по лицу и стыдливо бормотала. «Я сама, не надо подходить, я вас очень прошу, я сама!» Она беременна, подумал Китай-городцев. «Суиз, да. 16 уродов в твоем списке – это полная лажа. Надо выбрать главного. Это не очень трудно». «Педро, у меня не получается. Когда три, когда пять, но один – никогда». «Суиз, да. Есть хороший способ. Из всех уродов оставь двоих, или троих, не больше. Потом новую пару или тройку составь. Можешь туда вместе с новыми уродами кого-то из первой пары тройки включить, если кажется, что его там не хватает. Потом еще одну пару-тройку составь. И таких комбинаций у тебя может быть сколько угодно, хоть 10, хоть пятьдесят. В этих парах-тройках то одни уроды будут, то другие. Но когда ты посчитаешь, кого и сколько раз ты в эти комбинации включил, окажется, что есть среди них чемпион, тот, кто чаще всех. Хамза распорядился не пускать на территорию Проскуровского поместья Риваза Тесадзе. Узнав об этом, отец Риваза, Шалва Тесадзе, позвонил Проскурову. Тот пришел в бешенство, вызвал к себе Хамзу, устроил разнос и велел отменить распоряжение по поводу Риваза. Все доводы Хамзы отметали с порога. Выйдя от Проскуровых, Хамза вызвал Китая Городцева и предложил ему уладить вспыхнувший конфликт любыми способами. А способ у Китая Городцева был один – поговорить с Шалвой Тысадзе. и он поехал к Тысадзе старшему Хотя встречи договаривались, и китай Огородцев даже заранее поведал в самых общих чертах, какие именно вопросы они будут обсуждать, но когда он появился в кабинете у Тесадзе-старшего, первым вопросом того был «ты кто?». Нарочито грубо спросил, с демонстративной неприязнью китай все правильно понял, но сделал вид, что не расшифровал интонацию собеседника. Добросовестно забубнил о том, что он из охранного агентства «Барбакан», что они охраняют Проскурова и что, кроме всего прочего, они присматривают за работающими на Проскурова людьми. «Ты кто такой?» – прервал его своенравный грузин. «Кто такой, чтобы решать, кто будет работать, кто не будет? Ты президент или царь? Или вовсе даже бог?» Он закипал на глазах, и, учитывая его грузинское происхождение, дальнейшее общение могло получиться очень бурным. Китый понял, что Ваньку валять не надо, а надо говорить на чистоту. «Мы присматриваем за теми, кто работает на Проскурова», — сказал Китый — «и удаляем от него нелояльных. Тех, кто может его за что-то не любить». Хе! зло прищурился Тесадзе. «Ты сам не понимаешь, что говоришь. Мы с ним друзья. Я могу вот этот телефон сейчас взять и ему позвонить, и меня с ним сразу соединят. Ты так можешь?» «Нет». «А я могу», — виско произнес Тесадзе. «А ваш сын?» «Что мой сын?» — сердито осведомился грузин. «У него такие же отношения с Проскуровым?» «Нет, но он молодой еще». «А с вами?» «Что?» — не понял Тесадзе. «А с вами, Юриваза, какие отношения?» «При чем тут это?» «Плохие отношения», – предположил телохранитель. «Какое тебе дело?» – возмутился Тесадзе. «У вас с сыном плохие отношения», – упрямо повторил китай -городцев. «Поэтому то, что вы дружны с Проскуровым, еще совсем не значит, что Рывас к Проскурову относится хорошо». «Тебе какое дело?» – еще больше мрачнел грузин. «Мне не было бы дела», – ровным голосом произнес китай «если бы не история с Лорией». Лицо Тесадзе вытянулось. «Какой Лория?» пробормотал он. «Зачем тут лория?» Китай-городцев молчал. «Зачем ты говоришь про лорию? Откуда знаешь вообще?» — хмурился Тысадзе. Он так разволновался, что теперь у него отчетливо проявлялся грузинский акцент, который прежде был мало заметен. «Я все сказал», — сообщил Китай-городцев. «А больше большего сказать не могу, извините». Тысадзе шумно вздохнул, разволновался. «Я вас спрошу, если позволите», — сказал Китай-городцев. «Как ваш сын воспринял эту историю с Лорией?» «Пошел ты к черту!» Растерянно огрызнулся грузин. «Я так и думал. Похоже, что сынуля не разделял отцовских взглядов и даже, может быть, осуждал старшего тесадзе за то, что тот принял сторону Проскурова и помог ему посадить родственника». «У меня к вам просьба», — сказал китий Огородцев. «Пожалуйста, сегодня же позвоните Проскурову и скажите ему, что ваш сын по семейным обстоятельствам уезжает из Москвы и поэтому не будет работать у Проскурова». «Вот!» — Тысадзе с огромным удовольствием продемонстрировал собеседнику Кукиш. Пальцы у грузина были пухлые и короткие, и Кукиш получился смешной. Но Акита Городцев не засмеялся. «Ваш сын у Проскурова работать не будет», — сухо произнес он. «Очень даже будет!» — мстительно сообщил Тысадзе. «Мы – охрана. Наше дело – охранять человека, который нам доверился. И тех, кто у нас на подозрении, мы к охраняемому лицу не подпустим никогда, любой ценой. Тут все средства хороши». «Угрожаешь?» – изумился наглости гостя гость от Исадзе. «Нет, у нас все в рамках приличий», – поспешил уверить собеседник какие то огородцев «Не то что эти беспредельщики. Такое вытворяют иногда. В одном агентстве однажды было не в нашем, повторюсь». Они охраняли семью, ну, не обязательно фамилию называть. Известный человек, он то в правительстве, то в бизнесе, а у него дочь. Хорошая девочка, умница, но к ней приклеился какой-то хлыщ. Никчемный парень, казино, ночные клубы, в общем, дурно на девочку влиял. И ничего поделать не могли. Не хотела его бросать, ходила как приклеенная. Ему объясняли, что так нельзя, хотели, что подстал, а он тоже ни в какую. И вдруг такое дело, его машину останавливают гаишники, в машине находят наркотики. И вот таким образом проблема на ближайшие три года решена. Только попробуй. Зло процедил Тесадзе. Я тоже против таких методов, уверил собеседника Китая Огородцев. Это просто беспредел какой-то, ну разве так можно? Проскоров вызвал к себе Китая Городцева, без хамзы, для разговора с глазу на глаз. Опять это был кабинет Проскурова. И опять Проскуров не предложил Китогородцеву сесть. «Мне звонил Тесадзе», – сказал Проскуров, глядя мимо собеседника в окно. «Ты был у него?» «Да». «Как ты посмел ему угрожать?» «Разве я угрожал?» – умеренно изобразил удивление Китогородцев. «Я рассказал историю, которая приключилась не в нашем агентстве». Он сделал упор на слова «не в нашем». «А Тесадзе, видимо, не так что-то понял». «Он все правильно понял», – сказал Проскуров и позвонил мне. Перевел, наконец, тяжелый взгляд на Китая Огородцева и смотрел так долго, что, будь на месте Китая Огородцева какая-нибудь впечатлительная девушка из 19 века, непременно хлопнулась бы в обморок. «Мне Хамза сказал», — произнес хозяин кабинета после долгой паузы, «что это ты первый додумался до того, что нападать будут не на меня, а на Викторию с ребенком. Это правда?» «Да». «Как догадался?» «Так получилось», — пожал плечами Китая Огородцев. — А по поводу Тесадзе это тоже догадки? — Случай с ним даже не догадки. А так, дую на воду, — честно признался Китая Огородцев. На всякий случай его удаляю. — Но ведь уже было нападение. Шаров проявил себя. — Они охотились за вашим сыном, а не за вами. А Лория говорил про вас. — Значит, есть кто-то другой, не Шаров. Проскуров приподнял бровь и посмотрел вопросительно, будто ждал, когда Китая Огородцев назовет фамилию. — Я не знаю, кто он ответил на его безмолвный вопрос Китай Городцев. «Может, его и вовсе нет?» предположил Проскуров. «Для меня он есть, пока не будет доказано обратное». Проскуров подумал. «Ты садзе я уберу», сказал он после паузы. «Пока с ним действительно чего-нибудь не приключилось. Наркотики, про которые ты его отцу рассказывал, это ведь не в другой фирме было. У вас? У нас». Подтвердил Китайгородцев со спокойствием человека, которому не стыдно ни за один из эпизодов своей бурной жизни. Но тот парень действительно был наркоманом. Телохранитель Китайгородцев. Мы не подбрасывали наркотики. У того парня были свои. Мы только подсказали знакомым оперативникам, в какой момент наркотики точно будут в его машине. Если бы не наркотики, мы отвадили бы опасного ухажура любым другим способом. Да, любым. Потому что мы отвечаем за безопасность охраняемых нами лиц. Безопасность во всех смыслах. Оксана Петровна Лишенко привела Алешу Проскурова к цветочной клумбе и о чем-то мальчику рассказывала, показывая на цветы. Баранов высился за их спинами неподвижной статуей. «Приехал человек с Украины», — вспомнил Хамза. Вся информация по этой женщине подтвердилась. Полишенко, уточнил Китай Огородцев. Да, из нового только то, что внучка у нее родилась, два месяца малышки. Такой бабушки ей будет не хватать. Толковая? Спросил Хамза. Да. Что делать? Денег нет, возись чужими. А деньги есть тем более, а чужих наймешь возиться со своим ребенком. В тон шефу добавил Китая Огородцев. Странно жизнь устроена, но у Лишенко мамочка с ребенком будет сидеть. «Да, возьмет отпуск», – равнодушно произнес Хамза. «Сколько им сейчас дают сидеть с ребенком? Полтора года или больше? Года три?» «Три года никто рабочее место держать не будет. Полтора, и то под вопросом», – пробормотал Китай огородцев, и вид у него был такой, будто он что-то вдруг вспомнил. «А вы новенькую проверяете?» «Какую новенькую?» «Люду Потапову». «Занимаются», – коротко ответил Хамза. «А что?» Она у Проскурова на Муромской даче работает давно. Два или три года, как мне сказали. А официально числится в детском саду. Там трудовая книжка лежит. Я не пойму, как это за ней три года место держат. Что из этого следует? Не знаю, просто вдруг вспомнилось. Проверишь, пожал плечами Хамза. Ты ведь как раз туда едешь. Китай-городцев ехал в Муром, чтобы проверить готовность объекта к приезду Проскурова. Он уложился в два дня. Перечень обнаруженных недоработок составил шесть страниц. Ничего серьезного. В основном это были мелочи, которые легко устранялись. В список попали и отсутствующее второе стекло в оконной раме, и перегоревшие лампочки в светильниках, и просроченный фильтр в системе водоснабжения дома. На третий день китайгородцев отправился в детский сад. Загодя придумал легенду, в которой правда и вымысел были смешаны в равных долях, и рассчитывал, что без труда выполнит задуманное. Заведующая оказалась милой тетенькой, какие встречаются только в провинциальных городах. Китайгородцев показал свое удостоверение, и оно произвело впечатление на неискушенную женщину, как производила, наверное, любая бумага с печатью. Я приехал из Москвы, сказал Китайгородцев. «Работаю в охране у одного человека, он собирается сюда приехать на отдых, примерно на месяц. С ним сын. Так вот, сына он хочет устроить в детский сад на месяц, к вам. К нам?» – не поверила женщина. «Такие люди, мол, никогда в это не поверю. Даже растерялась». «Вы все правильно поняли», – кивнул Китай Егородцев. «Это человек с деньгами, с возможностями. И в Москве его сын в обычный детский сад, конечно, не ходит». И тут ходить не будет, то есть будет как бы на час или на два. И то не каждый день, через день, допустим. Потому что на вашу область этого человека ставят». «Я не поняла, простите», растерянно улыбнулась женщина. «У вас во Владимирской области... Вы ведь к Владимирской области относитесь». «Да», — ответила заведующая с таким несчастным видом, будто она очень пожалела в эту минуту, что их Муром именно во Владимирской области оказался, а не в Тюменской, предположим, или вовсе даже в Новосибирской. «Так вот, у вас в области скоро будет новый глава», — поведал Китай-Городцев с задушевностью заезжего афериста. «Из Кремля, значит, уже решено. А пока ему биографию лепят, чтобы образ положительный создать, чтобы к народу ближе...» В отпуск он якобы приедет. Сразу фотографии в газетах. Что хоть и в отпуске, а время не транжирит, все больше по делам. С народом встречаются, школы посещают. «Так ведь и лето», — напомнила заведующая, — «каникулы». «А подготовка к учебному году?» — нисколько не смутился Кита подаришь «Подарить школе телевизор или целый компьютерный класс?» поди плохо. «Конечно, хорошо», — признала очевидная женщина. «То-то и оно». В общем, будут людей готовить к тому, что у них появится новый руководитель. И сын его в детский сад, чтобы вроде как к народу ближе. Мы ваш сад выбрали потому, что посоветовали нам. Так совпало. Мы проверяли новую работницу. Ее один человек там в Москве на работу принял, и мы того человека тоже охраняем. И всех, кто на работу поступает, мы проверяем. И вот мы эту девочку проверяли, беседовали с ней. А она нам сказала, что есть хороший детский сад. Люда Потапова. Работала у вас такая. «Да» просияла заведующая, услышав знакомую фамилию. На нее за последние три минуты обрушилось столько информации, которую она осмыслить не могла, и потому в нее поверить тоже, но упоминание о Потаповой вдруг много объяснило и даже сделало повествование гостя логичным. Потому что Люда Потапова действительно уехала в Москву, действительно к богатому человеку, и увез ее влюбившийся в нее охранник того человека. И все остальное, что заведующая сейчас услышала, тоже правда соответственно. «Скучает, кстати», — сказал Китай Огородцев. «Вам привет просила передать». «Спасибо», — зарделась заведующая. «И работница хорошая». «Да». «Как же вы ее отпустили так надолго? Сколько она уже ваш садик обходит стороной? Два года или три?» «Ну почему? В декрете она год всего». «Год, как не работает у вас?» — продолжал якобы благожелательный треп Китая Городцев. «Да, с июня прошлого года она не выходит». «А на дачу она устроилась работать?» «Это неофициально», — сказала заведующая. «Без оформления. Деньги всем нужны». «То есть она после рождения ребенка туда?» «Да». «И получается, что где-то год?» «Да», — снова сказала заведующая. «Ее трудовая книжка у вас хранится. Мне бы в нее одним глазком взглянуть». «А это зачем?» «Чтобы доложить начальству, что трудовая этой девушки в полном порядке. У нас о ней был разговор там, в Москве». Хотят ей работу предложить хорошую. Как раз по профилю за детишками присматривать. Одного очень большого человека. Но требования, чтобы документы были в порядке. Чтобы образование, чтобы трудовая книжка. «Так она тогда и вовсе не вернется к нам», сказала заведующая, запечалившись, но сама уже направлялась к сейфу. «Надеюсь, вы не встанете на пути к ее счастью», шутливо произнес Китай Городцев. «Нет-нет», заверила его собеседница. «Она давно в Москву хотела». Уже пыталась даже... Пыталась в Москве на работу устроиться. Да, еще в прошлом году. И у нее там ничего не получилось. А теперь работает и, видимо, довольна. Тогда ей бог...» Китай-Городцев не ошибся. Трудовая книжка Люды Потаповой хранилась вместе с ее личным делом. И Китай-Городцев, увидев тонюсенькую папочку в руках у заведующей, тотчас заинтересовался. «Это личное дело Потаповой? Позволите взглянуть?» И раскрыл папку, не дожидаясь разрешения. Черно-белая фотография привлекла его внимание. «Это кто?» – спросил он, всматриваясь. «Незнакомая совершенно девушка. Это Люда. Ой, она так изменилась. Ее вовсе не узнать, правда? Вы ее видели там, в Москве?» – говорила заведующая. А Китай Огородцев не мог глазам своим поверить. Довольно упитанная девица с копной роскошных волос. Ее легко было представить в белом поварском колпаке где-нибудь в рабочей столовой. «Это она, когда к нам на работу поступала», — сказала заведующая. «Вот какая она была. А сейчас и не узнать». «Что правда, то правда». «Ничего общего с той Людой Потаповой, которую знал Китай Городцев. Едва-едва что-то угадывается». «А изменилась она когда?» — прозревал постепенно Китай Городцев. «Когда устраивалась на дачу к богатым этим людям работать?» «В то самое время», — подтвердила заведующая. Люда Потапова, прежде чем устроиться на работу к Проскурову, изменила внешность до неузнаваемости. И случилось это год назад».